То, что вы задумали уничтожить человечество, — Ли оскладилось. О, эти аргументы слетают с губ вашего брата, ученых, без малейших затруднений. Вы никогда не задумывались ни о том, что этого врага можно поработить, ни о том, что его уничтожение решит нашу проблему. Вы способны только дрожать, да хныкать, что истребление Ир разрушит экосистему планеты. Но ведь Ир уже разрушают ее. Они уничтожают нас. Не лучше ли нам примириться с некоторым ущербом окружающей среде, но зато остаться господствующим родом? Вы здесь единственное, кто хочет господствовать, бедняжка. А как вы возьмете власть над червями? Как вы воспрепятствуете тому, что мы вытравим сперва одних, потом других? Когда Ир перестанут путаться под ногами, у нас будут развязаны руки. Вы отравите человечество. Знаете что, Сигур, сокращение численности населения тоже есть смысл, «Планета хоть вздохнет свободно!» Глаза Ли сузились, а теперь прочь с дороги. Йоханссон отрицательно покачал головой. «Батискав не на ходу. Я вам не верю. Тогда убедитесь сами. Так я и сделаю». Ли скинула пистолет и выстрелила. Йоханссон попытался уклониться, но почувствовал, как пуля пробила грудину, окатив его волной боли и холода. Эта дрянь все же нажала на спуск. Она его застрелила. Пальцы его отпустили канат. Он зашатался, повернулся и ничком упал в кабину пилота. Наружный лифт. В тот момент, когда Кроув прыгнула, Энвик вдруг усомнился, сможет ли подхватить ее. Она перебирала в воздухе руками и ногами и падала левее от него. Он метнулся в сторону, расставил руки и молился, чтобы ударом не снесло их обоих в море. Хрупкое создание Саманта Кроув обрушилась на него с тяжестью разогнавшегося автобуса — Эновик упал навзничь. кроув на него. Они вместе заскользили под уклон. Он пытался во что-нибудь упереться ногами, а голова билась о неровности платформы. Уже второй раз за этот день он так близко знакомился с рельефом наружного лифта и надеялся, что последний, так или иначе. У самого края скольжения прекратилось, и они остановились. Кроуф смотрела на него. Живой? Живой! Живее, чем когда-либо. Она скатилась с него, попыталась встать, скривилась — и снова упала. Ничего не выйдет. Энвик подскочил и нагнулся к ней. «Моя ступня». Он встал на колени и ощупал ее голеностопный сустав. Кровь застонала. Наверное, перелом. Энвик замер. Почудился ему или действительно корабль только что наклонился еще сильнее. Платформа заскрежетала в своих направляющих. «Обними меня за шею». Он помог кровь подняться. Хотя бы на одной ноге она могла прыгать. Они осторожно пробрались внутрь ангара. Не видно низги. Зато наклон усилился. — Как же мы проберемся через туннель, — думал Эннерик. Ведь пандус теперь просто встал отвесно, а эта мысль внезапно привела его в ярость. Это было Гренландское море, крайний север, его родина. Он эскимос, стопроцентный. Он родился в Арктике, здесь его дом, и он не должен умереть здесь, и Кроув тоже. — Идем, — сказал он. Deep Flight три. Ли побежала к пульту. Слишком много времени потеряно. Не нужно было вступать с Йохансеном в этот бессмысленный диспут. Она немного подняла дипфлайт, чтобы он завис выше пирса. Две торпедные шахты, заранее подготовленные для гильз с ядом, были пусты. А бронебойные торпеды оставались в своих гнездах. Отлично! Флайт оснащен. Она быстро зарядила свои торпеды. Система была продумана безупречно. Как только она их выпустит, скажем, «голубое облако», взрывная капсула под давлением выбросит яд. Распределение возьмет на себя вода, а остальное по неволе доделают сами «ир». Получив одну инъекцию, коллектив генетически истребит сам себя, запустив чудодейственную цепную реакцию. Рубин славно поработал. Она еще раз перепроверила крепление и спустила дипфлайт на воду. Надевать неопреновый костюм не было времени, Она сбежала по лестнике на дно бассейна и взобралась на лодку. Дипфлайт покачивался. В кабине пилота лицом вниз лежал Йохансен. Эх, строптивый идиот! Нет бы упасть в сторону, чтобы его можно было просто спихнуть. Теперь вытаскивай его из кабины. Неожиданно она почувствовала некоторое сожаление. Этот человек ей даже нравился. Она любовалась им. В других обстоятельствах судно снова сотряслось. Не отпоздно его выволакивать. И какая разница? Быть и скафом можно управлять из места второго пилота, а от тела можно избавиться под водой.